Ворча сквозь зубы, волкодав поднялся, снова вытащил молот и, повернувшись к мертвецу, начертал в воздухе знак грома — шесть остроконечных лепестков, заключенных в круг колесо. — Во имя грозы, — сказал он палачу, — пошел вон! Струя лилового пламени бесшумно упала, то ли с дубовых ветвей, то ли с самого неба и обтекла труп. Палач начал корчиться, так, словно его вздергивали на дыбу. Милосердная земля схватила его за ноги и быстро втянула в себя. Мать-земля всегда жалеет детей, даже самых негодных. Волкодав вернулся под дуб и улегся безуспешно, стараясь поберечь больной бог. телорн гладил по голове лежавшую между ними неэлит, повторяя, «Не плачь, маленькая, все хорошо, не плачь». Балкодав вспомнил тяжелый шелк ее волос под своими пальцами, и как она жалась к нему те несколько мгновений, что он нес ее на руках. Нелетучий мышь посверкивал светящими созрачками, вися вверх штормашками на деревянной распорке. Постепенно неэлит пригрелась, перестала всхлипывать и уснула, свернувшись с калачиком. Перед самым рассветом волкодава разбудила негромкое, но полное кровожадное ярости шипение мыша. волкадав открыл глаза и увидел, что у черты, безмозглотычез в запретную пустоту, переминалось еще двое. У одного вместо правого глаза зияла бесформенная дыра, другой пришлец был покрыт копотью и почти гол, есть не считать клоков сгоревшей одежды. Этим хватит немногого. Волкодав не стал ждать, пока не элит проснется, и опять испугается, увидав нежить. он приподнял голову И шепотом произнес несколько самых мерзких ругательств, которые знал. Мертвецы тотчас поблекли и растаяли, смешавшись с густым холодным туманом. Большой погост — это были уже коренные земли Сольвенов. Когда-то... Здесь стояла самая обычная деревня — весь, в которой, как и во всякой весе, жил один-единственный род. На широкой поляне в лесу высился большой общинный дом, окруженный домиками поменьше, а в домиках обитали мужчины и женщины, называвшие себя соловьями. Местное предание гласило, что в самом начале времен прародительница племени заслушала соловьиного щекота и отдала свою любовь прекрасному юноше, которым обернулся неказистый с виду певец. Другие соловьи запомнили и выучили песню, спетую им для любимой, и по весне она до сих пор оглашала благоухающие черемух и леса, а старухи и старики еще помнили как лунными ночами молодые девушки ногими уходили в чащу, мечтая понравиться красавцу-оборотню. Что ж, после ночи, проведенной в лесу, у некоторых в самом деле начинали расти животы. Все это любопытный Тилорн мало-помалу, слово за слово, вытянул из неразговорчивого волкодава в течение нескольких дней. Тот отвечал урывками — односложно и неохотно. Когда же Тилорн пытался выспросить что-нибудь о его собственном роде, вообще смолкал на полдня. Другое дело времени, как и терпения, у Тилорна было хоть отбавляй. К большому погосту они шли еще четверо суток. Шагая вперед, волкодав поначалу все косился на неэлит. Выдержит ли дорогу? но девчонка неутомимо шлепала босыми пятками и даже умудрялась по дороге нарвать кислицы или еще чего-нибудь вкусного для котелка. После сражения с мертвецами у них разом протухла вся рыба, и волкодав уже было задумался, не ограбить ли позабытую беличью кладовую, но вечером они остановились у озерка, И не элит мигом наловила лягушек, которых, оказывается, она умела удивительно вкусно поджаривать. — Это лягушки, господин, — смущенно обратилась она к слепому. — У нас их едят, если твоя вера не воспрещает. — Не воспрещает, — улыбнулся Тилорн. — Хотя, если честно, мой народ давно уже не убивает живые существа ради того, чтобы насытить желудок. Волкодава, наконец, отпустил жар, и он тоже протянул руку к еде. Вера Тилорна показалась ему странноватой, но он видывал и похлеще. Да, на каторге он ловил крыс, водившихся в подземельях, и ел их сырыми. А ведь были среди рабов и такие, кто предпочитал умереть с голоду, но не поступиться со своей верой, осуждавшей нечистую пищу. Волкодав проживал хрустящую лягушачью лапку и потянулся за следующий. За последние сто лет у соловьев многое изменилось. Род, безвылазно сидевший в непроходимом лесу и знать не знавший никого, кроме ближайших соседей, нежданно-негаданно оказался на оживленном торговом пути. Начали останавливаться заезжие гости. И крохотная безымянная Весь обрела имя Большой Погост. Иные птенцы-соловья, Видно или дело, Спорхнулись насиженных Поколениями мест, Унеслись неведомо куда Вить новые гнезда. Зато близ старых гнезд Начали селиться чужие Пришлые люди. Появились даже такие, Кто не охотился И не пахал землю. Некоторые, С ума сойти! Держали постоялые дворы, готовили еду и варили пиво гостям, стелили им постели и тем жили с весны до весны. И самое удивительное, жили неплохо. Скоро того и гляди, явится во главе храброй дружины боевой галератский боярин и выстроит крепость городок, начнет с купцов пошлину собирать. Словом, никто не оборачивался вслед волкадаву шедшему по улице со своей корзиной и нелетучим мышом, примастившимся на плече. Большой погост успел утратить любопытство, насмотревшись на самых разных людей. Здесь не особенно удивились бы даже чернокожему, из мономатаны, одетому в набедренную повязку из пестрой шкуры питона. «Подумаешь, бродяга Вен!» несущий на спине, обросшего волосами калеку. Если кто из троих и притягивал лишние взгляды, так разве что красавица не элит, боязливо державшаяся за руку волкодава и одетая, тьфу, стыдобища, в мужскую рубаху. Волкодав остановился перед воротами гостиного двора. Над ними, колеблемая ветром, качалась и поскрипывала вывеска «Могучий конь» влекущие сани с поклажей. Коня когда-то выкрасили белым, и краска не совсем еще с него облупилась. Белый конь без запинки прочла на элит. Волкодав покосился на нее. Волшебник и прихорошенькая девчонка, умеющая читать, очень даже неплохо. Двор за воротами оказался почти пуст, есть не считать нескольких рослых бронзовых холесунцев, которые, оживленно переговариваясь, укладывали какие-то тюки в крепкую на высоких колесах повозку. Волкодав кивнул им, как подобает вежливому гостю. Холесунцы на миг прервали болтовню и кивнули в ответ. Дверь стояла гостеприимно распахнутой. Волкодав откинул пеструю занавеску и вошел внутрь. Было около полудня, и корчма не могла похвастаться многолюдьем. Служанка протирала столы, а на усыпанном соломой полу расположился молодой работник. Бережно подтесывая, он приспосабливал новую ножку к длинной скамье. Волкодав спустил с плеч корзину, вынул из нее тилорна и усадил на лавку возле двери. Ниэли тотчас села рядом, обхватила клонившееся тело, подперла. Тилорну точно младенцу еще предстояло учиться сидеть самому. Мудрец улыбнулся не элит и, виновато вздохнул. волкадав подошел к стойке. Корчмарь, протиравший глиняные кружки вышитым полотенцем, сейчас же оставил свое занятие и подался вперед, всем видом изображая радушие. Он был из восточных вельхов. Волкодав понял это повышенной повязке на лбу. — Благо тебе, добрый хозяин, под кровом этого дома! — обратился он к Вельхуной в родном языке. — Хорошо ли бродит нынче пиво в твоих котлах? — Благодарение богам! В нашем доме все хорошо! — откликнулся тот и опустил ладонь на деревянную стойку, защищаясь от возможного сглаза. — Урожай ячменя по воле Трехрогова был отменный, и по его же воле не переводится у нас солод. Тут он накинул рослого волкодава оценивающим взглядом. — В чем, господин мой, может убедиться и сам, если пожелает освежиться с дороги? Кроме того, у нас есть славные жареные поросята, пища воинов, есть каша, молоко и творог для больного и сладости для красавицы. Что, господин мой, прикажет подать? Волкодав с усмешкой похлопал рукой по тощему кошелю, висевшему на ревне. Звяко не раздалось далеко, не сразу. Трем медным грошам понадобилось время, чтобы собраться в одном углу. — Моя удача, — сказал Волкодав, — нынче такова, что я ищу не жареных поросят, а работы. Может быть, подскажешь, почтенный, не пригодился бы охранник кому-нибудь из купцов, едущих в галерат? «Сегодня, боюсь, я ничем тебя не обрадую», — ответствовал Вельх. «Впрочем, завтра должен прибыть досточтимый Фителло. Он всегда останавливается у меня, чем я по праву горжусь. Попытай счастье». «Только сказать тебе правду, его обозы всегда очень хорошо охраняются. Если желаешь, у меня наверху есть комнаты для ночлега». «В жилище достойного мужа мы вошли». Волкодав церемонно поклонился. — Мы заночуем у озера, а утром, если не возражаешь, снова заглянем к тебе. И он повернулся идти, но хозяин перегнулся через стойку и осторожно придержал его за рукав. Он сказал, — Нет нужды ночевать у озера, если можно остановиться под крышей. Я ничего не возьму с тебя за постой. По совести говоря, комната оказалась не слишком роскошной. Тем не менее, в ней была кровать, самая настоящая деревянная кровать, с одеялом, подушкой и чистыми, пускай не беленными, полотняными простынями. — Быть может, не элит, — нерешительно начал Тилорн, но волкодав молча уложил его и накрыл одеялом. — С ума сойти, — прошептал ученый, гладя мягкую и хорошо выделанную овчину. — С ума сойти, я уже и забыл как все это выглядит. — Я тоже, — подумал Волкодав, но вслух, конечно, ничего не сказал. медики снова стукнулись один на другой, случайно встретившись в кошеле. Его вдруг посетила шальная мысль. — А что, если в самом деле сладости для ней элит Нет, чепуха, уж лучше чашку молока да кусок белого хлеба телорну. В это время в дверь постучали, волкодав кивнул и неелит, стоявшую у входа, открыла. Через порог шагнул корчмарь с плетеным подносом в руках. Была на том подносе деревянная плошка с хорошим ломтем жареной свинины, большая миска пшенной каши на молоке, кружка пива, хлеб и несколько пряников. Корчмарь улыбался, глядя на волкодава. — Я решил, — сказал он что подкрепиться вам все-таки не помешает. Гость не должен оставаться голодным, раз уж вошел в дом. — А не проторгуешься ли ты так, достойный хозяин? — не торопясь принимать под нос, хмуро спросил волкодав. — Никто ведь не знает, как скоро я смогу возвратить тебе долг. И сможешь ли вообще? Подхватил тот и поставил еду на подоконник. Отломил кусочек хлеба, макнул в жир и угостил мыша. Черный зверек сперва угрожающе распахнул крылья, но потом передумал, взял хлеб и с аппетитом принялся есть. — Я не первый год живу и торгую в этих местах, — продолжал Корчмарь. — Я знаю твой народ и давно понял, что венные никогда не забывают долгов. Тут его взгляд, как бы невзначай, скользнул по косам волкодава, говорившим о недавно исполненной мести. — А кроме того, господин мой, я усвоил, что люди куда как глазасты и склонны все замечать. Стало быть, очень скоро вся округа прослышит о том, что корчмарь Аэрдон не отказал в ночлеге и пище храбрецу из племени Веннов который совершил некое достойное дело и от оттого временно обеднел. Поживешь с мое на этком перепутье. Не договорив, он вновь улыбнулся, вышел за дверь и без стука притворил ее за собой. — Спасибо тебе, добрый Айрдон! — запоздало подал голос Тилорн. Нелетучая мышь проживал хлеб и пощекотал волкодава крылом, выпрашивая добавку вечером выбравшись во двор подышать волкодав засмотрелся на старую яблоню росшую подле крыльца раскрывшиеся цветы нежно розовым облаком окутывали ее до самой верхушки но узловатый и исковерканный ствол и корявые сучие говорили о трудно прожитом веке так бывает немолодая женщина вынята с сундука красно белое свадебное платье приложит груди и задумается и вновь станет похожа на ту юную красавицу, которой когда-то была. Э — -э -э Эй! — в высоком окне дома появился мальчишка, и, желая, как видно, покрасоваться перед незнакомцем, махнул с подоконника прямо на дерево. Взвелись оборванные лепестки, жалобно охнули столетние ветви. Большой сук, не выдержав, надломился и повис. Белая трещина пролегла между ним и стволом. Волкодав за ухо спустил на земь прыгуна. — Живо неси, вар и веревку. — А ну ее! Отбежав в сторонку, раздосадованно прокричал сорванец. — Она уж и яблок не дает! — Сказано тебе, неси. — Вот и неси, — строго заметил Аэродон, вышедший на крыльцо. — Слушай, что старшие говорят. И когда тот убежал, пояснил смотревшему на него Волкодаву. — Это мой сын. Боловник сил нет, а яблоня почтенный в самом деле пустоцвет. Всякий год срубить собираюсь, а погляжу, как цветет, и отступлюсь. Эх, если бы еще яблоки были. Мальчишка принес вар и лыковую веревку, и Аэрдон увел его в дом. Сын собирал со столов пустые кружки, помогал мыть посуду оставшийся один, волкодав надежно подвязал сук и замазал рану, чтобы не завелась гниль. Потом сел наземь и прислонился спиной к изогнутому стволу. По двору туда и сюда ходили люди. Из корчмы доносился приглушенный гул голосов. Цветущие ветви над головой волкодава, тихо светясь в предзакатном розовом небе. «Такие же яблони росли!» у него дома. Как всегда, при мысли о доме слева, в груди заныло глухо и тяжело. Волкодав закрыл глаза и, откинув голову, прижался к дереву затылком. Какие яблоки, чуть не до нового урожая, хранились в общинном подполье в больших плетеных корзинах, румяные, сочные слитки благословенного солнца. Какой дух всегда был в том подполе. Войдешь — и точно мать в щеку поцеловала. Ни один серый пес не дерзнул бы обидеть старую яблоню. Это ведь все равно, что обидеть женщину, которая с возрастом утратила материнство и сменила рогатую бисерную кику на скромный платок. Кто теперь полными ведрами разбрасывал под яблоньми навоз? Кто подпирал жердями тяжелые клонящиеся ветви? Кто благодарил за добро? Старое, мудрое дерево с заботливой лаской смотрело на молодого, бестолкового парня, видевшего жизнь в основном с одной стороны. Давно уже к волкодаву никто не подходил незамеченным. А тут подишь ты, не услышал шагов. Потому, может быть, и не услышал, что не было в них ни зла, ни угрозы. Мягонькие пальчики погладили его руку, и он мгновенно вскинулся, открывая глаза. Перед ним стояла девчушка лет десяти, стояла и смотрела на него без всякого страха. Ведь рядом не было взрослых, которые объяснили бы ей, что широкоплечие мужчины с поломанными носами и семивершковыми ножами в ножнах бывают очень-очень опасны. Одета она была в одну длинную да пятлиненую рубашонку без пояса, перешитую из родительской. Такие носят все венские дети, пока не войдут в лета. Реденькие светлые волосы свисали на плечи, из-под тесемки, на лбу. Только и поймешь, что не мальчик по одинокой бусине, висящей на нитке между ключиц. — Здравствуй, серый пес, — сказала девочка. — Что ты такой грустный сидишь? — И ты здравствуй, — медленно проговорил волкодав, — в самом деле чувствуя себя громадным злым псом которого ни с того ни с сего облепили, кувыркаясь, глупые маленькие щенята. И как тот пес, он замер, не смея пошевелиться, не оттолкнуть бы, не испугать, а в сознании билось неотвязное, и у меня был бы дом, была бы и доченька. «Зря ходишь одна», — сказал он наконец, — «люди всякие бывают». Она склонила головку к плечику и застенчиво улыбнулась ему. — Бывают, мол, но я-то ведь знаю, что ты не из таких. Волкодав неумело улыбнулся в ответ и сразу вспомнил о своих шрамах и о том, что во рту не хватало переднего зуба, улыбка его вовсе не красила. Однако волшебное существо смотрело ясными серыми глазами, упорно отказываясь бояться, потом подняла руки к шее. — Хочешь, я тебе бусину подарю? тут волкодав сообразил наконец что уснул под яблони и угодил в сказку венские женщины дарили бусы женихам и мужьям и те нанизывали их на ремешки которыми стягивали косы с гладкими ремешками показывались на люди одни вдовцы и те до кого женщина еще не снисходила в миг Разучившись говорить, Волкодав сумел только молча кивнуть головой. Девочка живо распутала нитку, надела граненую хрустальную бусину на его ремешок, закрепила узелком и засмеялась довольной удавшейся хитростью. — А мне все говорили, у меня у дурнушки никто и бус не попросит. — Ты подрастай поскорее, — прошептал Волкодав. — Там погляди И горько пожалел про себя, что оставил объевшегося мыша отсыпаться на вколоченном в стену деревянном гвозде. То-то было бы радости. Дай мышку погладить. — Ты где живешь-то? что спросил он, разгибая колени. — Дай провожу. Мать, поди, с ума уже сходит. И заметил, что девочка в самом деле была худенькая и маленькая для десяти лет. Пока он сидел, они с ней смотрели друг другу в глаза, но стоило подняться, и она еле достала макушкой до его поясного ремня. Волкодав осторожно взял теплую доверчивую ладошку и пошел с девочкой со двора. Оказывается, ее семья, как и Волкодав со своими, была здесь проездом, только остановилась на другом конце большого погоста, у дальней родни. Когда волкодав с девочкой приблизились ко двору, навстречу из ворот выбежала красивая полная женщина, увидела их и, всплеснув руками, остановилась. Волкодаву хватило одного взгляда на расшитую кику и красно-синюю с белой ниткой по Женщина была дочерью пятнистых оленей, взявшей мужа из рода барсука. — Здравствуй, барсучиха! поклонился волкадав И ты? Здравствуй. Замялась она близоруко, пытаясь высмотреть знаки рода на его рубахе или ремне. и впрочем, было не до того. Она шагнула вперед, ловя за руку дочь. — Спасибо, добрый молодец, что привел непутевую. Вот я тебе, горюшка мое. И тут в довершении всех бед на глаза ей попалась искристая бусина, ввязанная в волосы волкодава. — Ах, стыда, додейка Мать вольна в своем детище. Захочет — накажет, а то и проклянет, тут даже богам встревать не с руки. Ну, а плеуха, назначенная дочери, пришлась в подставленную ладонь волкодава. — Меня бей! — сказал он спокойно. На голоса из ворот выглянул осанистый мужчина в хороших сапогах, с просебленной гривной на шее. Заметив подле своих рослого незнакомца, он поспешно направился к ним. «Ты, добрый молодец, здесь что позабыл?» — спросил он, загораживая жену. Косые недавнего убийцы не минули его глаз. Волкодав покосился на девочку. Та стояла, повесив головку, а в дорожную пыль возле босых ног капали да капали слезы. Не обращая внимания на гневливых родителей, волкадав опустился перед ней на колени не поминай лихом славница сказал он негромко матери свою слушай а и тебе спасибо за честь выпрямился весь рост и пошел обратно туда где смутно белела в сумерках вывеска аэрдонного двора За его спиной женщина поясняла супругу, что свирепый с виду молодец ничем не обидел ни ее, ни дитя. Супруг же крутил усы и молча прикидывал. Не разбойник ли из ватаги жадобы явился в большой погост? — Он хоть чей? — спросила жена. — Не разглядел? — Серый пес, — ответил муж, думая о своем. Женщина не поверила. — Да их уж! Двенадцатый год, как нет никого! — он пожал плечами. — Выходит, есть. Через несколько дней они узнают о том, как на света не сгорел замок Кунса Венетария по прозвищу Людоед. Вспомнят косы волкадава и не будут знать, радоваться им или бояться.